Глава двадцать седьмая. Мне предстояла громадная работа, которую и представить было страшно. В моем распоряжении были власть, королевская гвардия, имеющая полки в каждом королевстве, золото, весь ресурс дворца и технологии Олимпии, пока выраженные в базе данных, которую я закачал в браслет, а еще был Макс, который варился в этой кухне с пятнадцати лет и знал всю поднаготную о медалях. Сначала мы соберём совет королей. Я выступлю перед ним и всё расскажу. Потом газеты, выставки привезённого из Лимпии оборудования и так далее. Макс только качал головой. Я видела, что ему страшно, непонятно, непривычно, но не обращала внимания на его сомнения. Родители были немного растеряны и озадачены, но быстро пришли в себя. У папы оказались слабые способности к ментальным разговорам. Он мог слышать меня лишь на маленьком расстоянии, не больше километра. А как ты обошел клятву? Поинтересовалась я, когда прекратились бесконечные объятия и вся запас слез. А Медал говорил, что всех проверял камнем на площади перед дворцом. Случайно. Родители рассмеялся одновременно и весело, и смущенно. У меня прихватил живот. Полковник был моим дядей, он и прикрыл меня. Родители единогласно согласились пожить некоторое время во дворце и помочь мне с преобразованиями. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что они помогут и поддержат меня во всём. Я возьму на себя журналистов, высокомерно заявила мама, вскидывая голову и опираясь руками в бёдра. Всё-таки я дочь графа и долго жила в столице. А я займусь хозяйственной частью. Отозвался папа. Если через проход, как ты говоришь, начнут идти в наш мир туристы, нужно оборудовать приёмный зал, обустроить во дворце комнаты для посетителей, склады и прочее. Младшая сестрёнка, сидевшая до этого момента тихонько в кресле и слушая наши разговоры, вдруг подскочила. "Ох ты! Значит, мы потомки императоров Олимпии? А а мидал лишь дальний отпрыск телохранителя принцессы?" воскликнула она поражённо. Анна не приехала, она ждала первенца и оставалась в поместье. А вот Ильма обрадовалась возможности посетить столицу и уговорила родителей взять ее с собой, не подозревая об опасности, грозившей им всем. Я узнала вскользь, что она разорвала помолвку с блондинчиком, и на мой вопрос, почему, мне вразумительно ответив, разозорился. Не слишком рассчитывай на императорские регалии, осадила я ее сурово, сдвинув брови. Наследства, конечно, нам досталось немалое, но в Олимпии даже императорская семья работает и зарабатывает деньги. Мой братец, например, пошел учиться на законника, будет вести дела о килоносов. У нас есть брат? Сестричка запрыгала от восторга. Я и забыла, что она еще сущий ребенок. Вы с донирам прекрасно поладите, ответила с усмешком. Ему тоже восемнадцать. Кроб ушёл в Олимпию буквально на следующий день, сказав, что сообщит в совет и подготовит договор. А я села за написание речи для королей. Мы с Максом запланировали встречу в центре континента, посреди пустыни. Я хотела сразу поразить их величество передовыми технологиями, вырастив перед ними дом из одного из цилиндров, подаренных Милу. Так и получилось. Мы с Максом прилетели на небольшом двухместном аэрокаре, который помог переправить роб через барьер. Опустились посреди стоящих кругом карет, в которых восседали 19 правителей. Вместе со слугами и охранниками собралась целая толпа, которая поражённо ахнула, увидев, как изнутри странные овальные машины выходит император с императрицей. Правда, это не помешало им встать на одно колено и склонить головы в поклоне. Я попросила королей следовать за мной. Отошла на пару сотен шагов в сторону, вынула самый крупный из подаренных цилиндр и с силой воткнула его в песок, одновременно нажимая кнопку. Можете подождать в каретах. Дом будет строиться пару-тройку часов, произнесла громко. Никто не сдвинулся с места. Все заворожённо наблюдали за тем, как из песка начал расти дом. только немного отходили дальше и ещё дальше, когда граница дома подбиралась к их ногам. Сначала контур фундамента, затем стены, крыша. Что происходило внутри, я не видела. Дом оказался большим, в три этажа, с широкими окнами и красивой лестницей. Когда раздался мелодичный голос: "Объект готов к эксплуатации", я с улыбкой пригласила всех внутрь. Я видела по их лицам, что короли были не то что ошарашены, они были в полном шоке. Они молчали всё время, пока дом вырастал из песка. Они молчали и сейчас, когда гуськом шли в дом и усаживались на выданные каждому подушки, превратившиеся в кресла. Макс уселся тоже. Я же осталась стоять, собираясь с духом. Я начну эту историю Со времени, когда разразилась война с так называемыми монстрами, начала говорить я сначала дрожащим, а потом всё более набирающим силу голосом. Около 300 лет назад в наш мир открылся проход, который первым обнаружил некий наёмник Виктор Амидал, когда он сопровождал принцессу на горнолыжный курорт. Тогда у него созрел план. Я говорила и говорила, некоторые лица светились потрясением, некоторые недоверием, некоторые и вовсе презрением. Мне не о чем было переживать. Я говорила правду, а ее говорить проще всего, потому что она одна. Единоличное правление давно себя изжило. Продолжала я уже хрипящим голосом. Да, Виктор принес в наш мир прогресс, забрав с собой знания людей и роботов. Но этот прогресс истратился и устарел. Сейчас наш мир один из самых отсталых в содружестве. Мы проигрываем по технологиям большинству миров. Я читала, что на Олимпии живут 200 миллиардов человек, а на всей нашей планете не больше 300 миллионов. Мы знаем, что живём на единственном материке. Но ведь мы не могли исследовать планету с воздуха. А что, если на той стороне живут люди? Мы изучили океан всего на 1000 километров в разные стороны. Если бы у нас были аэрокары, мы бы облетели её и с высоты увидели много нового. Миры в содружестве обмениваются знаниями, технологиями, торгуют и общаются друг с другом. Много денег приносит туристический бизнес. У нас есть что предложить ищущим приключений туристам. У нас самый огромный океан, прекрасный подводный мир. Я перевела дух. Зачем нам вступать в содружество? Нам и самим хорошо, раздался сбоку грубый голос короля Юраны, одной из западных провинций, самой богатой и плодородной по сравнению со остальными. Наверное, он считал себя центром мира, самым главным и важным после императора. Ваше величество, сдержав раздражение, я повернулась к нему. Слышала, ваш сын родился с искривлением позвоночника и до сих пор не может ходить? Что вы скажете на то, что одно погружение в репликатор сможет его полностью вылечить, и мальчик будет бегать быстрее вас? Скажу, что это невозможно. В голосе мужчины зазвенел гнев. Возможно, ответила твёрдо. Я переломала все кости, когда упала в реку. Меня поместили в кабину, и я вышла оттуда здоровой. Исчезли даже старые детские шрамы и ожоги. Мои родители могут подтвердить, они знают их все. Его величество скептически поджал губы, отказываясь верить. Вы видели, на какой машине мы прилетели сюда? Из дворца и ракар летел всего полчаса. А вы сколько добирались до места? Тишина была мне ответом. Я могу покатать после собрания всех, кто хочет увидеть пустыню с высоты птичьего полёта. После этих моих слов раздался заинтересованный гул. Нажав на браслет, я вызвала большое окно проектор, растянув его на всю стену. У меня в комме были лишь старые записи фильмов, театральных постановок, которые я оставила, чтобы как-нибудь скрасить вечерок. Сейчас продемонстрирую довольно малую часть возможностей так называемого коммутатора, произнесла я, включив выступление призраков. Это всё игрушки, фыркнул самый пожилой из королей, его величество Мердок Крас. Что вы можете показать более полезного? Полезного? задумчиво потянула я. И показать только этот дом, Построенный за пару часов из небольшого цилиндра, его стены из огнеупорного легкого и прочного материала, который разработали на Крайвере, одной из планет Содружества. Все остальное ждет на той стороне: синтезаторы пищи, которые всегда не хватает в голодные времена, а преснитель морской воды, которые я уверена понадобится всем королевствам, особенно в периоды засухи, и еще много чего другого. Я уже едва стояла на ногах. Голос окончательно охрип. Скорее всего, в следующие дни я смогу только шептать, если вообще смогу. И как же будет называться новый мир, который вы, ваше императорское величество, нам обещаете? А это мой бывший король, приехавший из жаркой Тувы. Я тепло улыбнулась милому старичку в дорогу отца. Как угодно, ответила мягко. Как мы сами захотим. Империя Саен, союз королевств, лига независимых республик всё равно главное, как мы будем жить в нём. Мы подумаем, в итоге произнёс король Мердок, вставая. Правитель Юраны молчал, хотя именно его я опасалась как главного противника. Наверное, обещание вылечить единственного сына сыграло свою роль. Макс подхватил меня под руку. Покататься вызвались почти все короли. Ещё час я поднимала аэрокар в воздух и делала небольшой круг над пустыней. Последним сел в него король Юраны. Когда вы сможете вылечить моего мальчика? Его величество Докар не смотрел вниз на растилающуюся под ним пустыню. Его интересовало другое. Привозите его во дворец, как сможете. Я переправлю его в Лимпию. Пока мы не закупили свои репликаторы, лечить придётся там. Хорошо, кивнул он. Буду через неделю. На этом мы расстались. Они согласятся, уверенно произнёс Макс, когда мы летели назад в столицу. Ты была права. То, что ты предложила, сильнее страха и клят. Но охранников всё равно нужно набрать больше. Зря ты приказала расформировать имперские полки. Ладно, оставь несколько. Я растянула губы в счастливой улыбке. Пока всё получается. Аэрокар летел на автопилоте, я могла откинуться в кресле и вытянуть гудящей ноги. Всем правителям понравилось перспектива быть здоровыми, молодыми, накормить голодающих. Никак не успокаивался Макс. Даже не это главное, возбуждённо прервала я его. Главное знание. Пусть горло болело, но я чувствовала после собрания королей такой эмоциональный подъём, что не могла молчать. Макс, ты только подумай, какие возможности открываются. Сначала поедут учиться дети богатых королей, министров, высшей знати, но потом они приедут домой со своими знаниями и будут внедрять их здесь. Это дело не одного поколения, но прогресс не остановить. Ты стала совсем другой после возвращения. Он грустно усмехнулся. Такие глобальные мысли, масштабные проекты. Ты просто меня никогда не знал настоящую, подумала я, не весело.